Глава 14. Ощущения зашкаливали. Все тело дико реагировало, заставляя мечтать о большем, неистово требовать. Громкий звук телефона вернул в реальность. Я и Стас моментально остановились, уставившись на телефон. Ему кто-то усердно названивал, прямо вот непрерывно. И что странно, музыка заинтриговала, заставляя задуматься, на кого Стас ее поставил. «Гроза» — третья часть из скрипичного концерта «Лето», самый популярный хит Вивальди. Дед у меня ярый фанат классической музыки, и поэтому семья культурно просвещалась. Не скажу, что мне не нравилось, под нее я думала о своем, погружаясь в мысли, поэтому никогда не отказывалась. «Но вот Стас откуда знает?» «Вивальди?» — спросила у него, подняв бровь. «Да, это не я оставил». Кувалов отошел и взял телефон в руки. «Прости, мне нужно ответить». «То есть?» «Не поняла?» «Это как?» «Так важно?» Застыла, как статуя, не зная, как себя вести. Хотелось понять, что было перед звонком и после. «Мне понятно, что со мной. Я безумно желала Стаса». И вот он вроде тоже. Но он смог оторваться, чтобы побеседовать в такой интригующий момент. Как-то странно отреагировал. И кто ему поставил музыку? «Да, я дома с женой», — ответил Стас, внимательно слушая. И через напряженную минуту взволнованно выдал. «Что? Кто преследовал?» Кувалов мне улыбнулся извиняющейся улыбкой и куда-то пошел, оставляя сидеть на столешнице и моргать глазками. «А что еще делать?» Перевела взгляд на бутылку вина и поняла, что нужно убрать, пока ни в кого случайно не запустила, например, в Кувалова. А почему? Да потому что я специально молчала, чтобы услышать голос собеседника. И это была женщина. Хотя девушка, голос такой няшный, прямо пищала, а потом заплакала. Целую минуту жалобно пищала. «Или все не так?» «Я ошибаюсь». «Да фиг там». Предчувствие подсказывало, что дамочка не просто так появилась в нашей жизни и подругами нам не быть. Задумалась. Не поняла я ревною? «Ну нет». Стала оценивать свои ощущения. «Да не может быть». Прищурилась и громко воскликнула. «Вот черт, да стопроцентно!» «Так, ладно, нужно успокоиться и спросить, кто ему позвонил» что он меня бросил и побежал её успокаивать. Любовница? Неужели? Чёрт, но мы ведь были только друзьями, ничего друг другу не обещали. Вот же ж, где мои мозги были?» Со злости спрыгнула со столешницы кухонного гарнитура и стала убирать со стола. Внутри всё кипело от ревности. Очень надеялась, что Кувалов придёт и успокоит. Был один вариантик, который бы очень подошёл для успокоения так что не теряла надежды. Убрала все со стола, помыла грязную посуду и только собралась выйти из кухни, как появился Стас. «Алин, прости, мне нужно отъехать». «О как! Отъехать ему нужно сейчас». Глянула на настенные часы, на которых показывала начало двенадцатого, и сжала губы. «Я не спрошу. Нет, никогда. Не буду вести себя, как ревнивая жена, с пеной на губах». «Я не такая. У меня стальные нервы. И...» «Эй, куда?» — задала вопрос, удивляясь, почему думаю об одном, а вот на языке другое. «В такие стрёмные моменты они существуют отдельно?» «И все же зря я бутылку убрала в холодильник. Ох, как зря!» «К жене Сурикова Антона. Анна работает медсестрой у нас». «И...» — не удержалась от комментария, не понимая, что нужно этой медсестре от моего мужа. Кувалов только приехал, а она уже названивает. Не просто так же. Она считает, что ее преследуют. Зашибись, она считает. Начало не понравилось. Развод какой-то. А почему ты должен ехать? Муж у нас что делает в это время? Он умер. Восемь месяцев назад. Оторвался тромб. Задумалась. Действительно, Стас же как раз приехал из командировки и попал на похороны. Почему ты у нее больше никого нет она ездит дома знает меня и серегу мурова но тот в командировке так что моя очередь помогать и приглядывать последняя фраза не понравилась от слова совсем и что если ездит дома то все друзей не положено по судьбе изгои общества до да свигали могу с тобой поехать предложила желая посмотреть на эту пугливую медсестричку алин ты отдыхай я не знаю когда вернусь честно Нужно выяснить, чего она боится. «Меня будет, если еще раз уведет у меня мужа на ночь глядя», подумала, ощущая раздражение. И в то же время я видела беспокойство Стаса. Может, я зря так реагирую? из- за ней правда бегает маньяк? «Хорошо, только ты там не перебарщивай с заботой». «Будешь ревновать?» Довольно выдал Стас и приблизился. «Не уверена, что тебе понравится моя ревность, так что лучше не стоит пробовать». Кувалов улыбнулся и слегка щелкнул пальцем по носу, прямым ходом направляясь к выходу. «Скучай обо мне, пока меня не будет», — заявил Кувалов уже у двери и подмигнул. «Непременно», — протянула, наблюдая за тем, как он быстро обувается и выходит из квартиры со словами. «Я сам закрою, отдыхай». Продолжала пялиться на закрытую дверь, ощущая себя довольно погано. «Умеют же некоторые все обгадить». Вроде только поняла, что со Стасом у нас все зашибись и можно переходить к новому уровню. Как вдруг появилась она со своими соплями и слюнями. Нет, это все нормально. И то, и другое. Но никогда у меня из-под носа уводят мужа непонятно куда. Да и кому понравится. Повела челюстью и направилась к балкону, захватывая свой телефон, открывая приложение отслеживания Вот, и мне пригодилось. Не все же Кувалову меня контролировать в благих целях. И у меня благие. Прямо конкретно, благие. Конечно, номер квартиры я не узнаю, но дом однозначно увижу. Это так, для успокоения, чтобы знать, когда оттуда уедет. Конечно, я бы могла без проблем узнать все по фамилии и имени, но пока решила наблюдать. Дверь хлопнула, и я увидела Стаса. Он спешил к машине, на ходу отключая сигнализацию. Его рука коснулась ручки дверцы, но вдруг он замер и в следующую секунду обернулся, посмотрев на меня. Даже с седьмого этажа видела его улыбку. Муж помахал мне рукой и сел в машину, спустя минуту выезжая с парковки. «Утро. Через десять минут запеликает шесть часов». До трёх часов не могла уснуть, нервно ждала, но потом всё же вырубилась. И вот сейчас проснулась, понимая, что нужно ехать за мужем. Ну а что? Может, там не только преследователь, но и маньяк вдруг появился? Вдруг помощь нужна? Понятно же, судя по времени, муженёк не справился со своим сложным заданием. Открыла приложение и скривилась. Кувалов на прежнем адресе. Покачала головой и стала собираться. К медсестре заеду, а потом на работу. И совсем не важно, что до начала рабочего дня еще три часа. Собралась я быстро и через 20 минут выходила на парковку. Всю дорогу думала о том, как это будет выглядеть. А потом поняла, что неважно. По ситуации придумаю. А вообще, дома нужно ночевать. Там удобнее и спокойнее, если не хочешь проблем. Если он успокаивал ночевал там просто от волнения за медсестричку то это все равно не повод. Но вот если решил спать с бабами, тогда какого черта ко мне полез? Он ведь понимает, что девочкой на ночь я не буду. Все рассуждения привели к одному. Я обязана заехать в гости. Через 40 минут по свободной дороге была на месте. Медсестричка жила на Московке. Подъехала к дому и набрала номер Гуляевой Виктории, своей одноклассницы. Она взяла моментально в чём я даже не сомневалась. Вечно первая, неважно куда, хоть в школу, хоть на работу. Трудоголик. Привет, как можно дружелюбнее выдала. Семь утра, без страхова, ты чего? Нормальные люди спят. Но ты ведь на работе. Угу, но это я. Поэтому и звоню, что это ты. Ха, излагай, весело предложила она и сделала глоток, что я хорошо слышала. Будто при мне и почти по духам Сто процентов кофейком баловалась. Мне бы узнать адрес одной девушки по улице Ишимской. Надеюсь на твою помощь. Алин, ты же знаешь, не положено. Сурикова Анна. Дом я знаю, а вот квартиру нет. Там...» Сделала паузу. «Мой муж помогает вроде как». И пошли странные звуки. «Захлебнулась кофеем?» «Ого!» — воскликнула Виктория, когда успокоилась. «Вот это новость!» «Бестрахова? Ты меня удивила? Ты замужем?» правда? Нет, ей и всем можно, а мне нет. Я чем-то отличаюсь от всех? Да. Ух, ну если не прибьешь муженька, то счастье вам. И почему я должна прибить его? Хотя, как подъехала, мыслишки такие возникали. Но я гнала их. Я ведь добрая, понимающая. Пока еще в машине сижу. Спасибо, жду адрес. «Сейчас». Вика начала щелкать по клавиатуре и уже через несколько секунд объявила. «Улица Ишимская, дом 15, квартира 2. Кстати, квартира от мужа досталась». «Спасибо». «Да не за что. Только ты это». Одноклассница замялась, подбирая нужные слова. «Слишком не бушуй. Верю, всему есть свое объяснение». «Слышала ты по образованию психолог?» – заметила я, понимая, что мне нужен первый подъезд». «Да, только вот устроилась в Росреестр. Всех там успокаиваешь. Очень даже популярно», — весело заявила Виктория. «Как только руководитель рычит, все ко мне за помощью». «Ох как, даже не сомневалась, ты в школе всех успокаивала. Особенно парней, после того, как ты им зубы выбивала. Всего один раз было, да и то неправда. Но зато какой раз! А помнишь, Панкратову палец сломала, когда поцеловал тебя?» Он ещё в тебя влюблен был. Сказал, что дверью прищемил. Ага, я старалась, чтобы всем было что вспомнить. Мы как собираемся, всегда о тебе вспоминаем. Как-нибудь нужно вместе собраться. Можно с мужьями, если твой доживёт. Доживёт. И я в это верю. Если замуж вышла, значит, там точно любовь. Ага, до гроба. Сказала и посмотрела на дом. Пора уже было идти. Спасибо большое. «Всегда пожалуйста. Звони, я на связи. Буду рада встретиться. Если с работы выползешь. Было бы хорошо. Тогда удачи. Пока», — сказала и прервала связь. Еще минуту сидела, а потом вышла из машины и пошла к подъезду. Некоторое время ждала, и как только мама с дочкой вышла, проскользнула внутрь, направилась к нужной квартире. Нажала на звонок и стала ждать. Не реагировали, но я не сдавалась. Тыкала пальцем по кнопке без передышки. И тут мне открыла дверь темноволосая девушка в короткой шелковой тряпке. Полуголая, с идеальным макияжем на лице. Еще не мылась или уже успела? Вы чего хотели? Мужа своего хотела. Какого мужа? У меня нет. Обувь Стаса я хорошо знала. Стояла в сторонке. Резко оттолкнула деваху, отчего она с визгом полетела куда-то в сторону и пошла вперёд по коридору на запах парфюма кувалова. Хозяйка за мной бежала, при этом успевала шипеть. «Да что вы себе позволяете?» «Сколько праведного гнева!» «Конечно, не ожидала меня увидеть. А зря. Я ещё ничего себе не позволяла. Когда начну, тебе будет не до разговоров. Я вас не приглашала. Не слушала уже, остановившись в двери спальни. Нашла Стаса на кровати. Спал, как убитый, совершенно не реагируя на нас, а особенно на свою громкую любовницу. Такая крикливая покойников на кладбище поднять может. Подошла и хлопнула по руке Стаса. Ноль реакции. Это как? Но он спал, это точно. Только как можно, когда эта полуумная так орёт? Дёрнула за плечо увалова но он не реагировал. Интересно. «Не похоже на Стаса». Так тёлка умотала. Смотрела на него ещё несколько секунд, а потом развернулась и направилась на кухню, встречая на пути эту дуру. «Вы чего себе позволяете?» — сказала она и попыталась меня толкнуть. Даже не поняла, как дёрнулась к ней, и уже перехватив за руки, локтём прижимала за шею к стене. «Лучше заткнись сейчас, если к стоматологу не планируешь ходить». «Да я...» А ты как хотела, когда чужого мужика приглашала к себе ночью, процедила ей в лицо. «Жри пока цветочки, ягодками будешь давиться позже». «Это все блеф, он не твой муж?» «Ох», Кувалов сказал ей про отношения. «Твою мать!» «Ладно, нужно остыть, позже вернусь с разговором к этой мерзкой проблемке». Отпустила медсестричку, но не удержалась и, перехватив за подбородок пальцами, резко толкнула в сторону, от чего она улетела. Бывает. Вон какая хилая доходяшка. Кожа до кости. Печально. Но сама виновата. Кушать нужно больше. А то на диетах совсем не стоит на своих ногах. Под хныканье хозяйки я вошла в кухню и набрала графин ледяной воды. Конечно, можно было успокоиться, но... Но я открыла морозилку и увидела контейнер с кубиками льда. Улыбка расцвела на моем лице. Очень даже кстати. Так точно очнется. Не каждый день дождь с ледяным градом Кувалова в постели поливает. Зато новые ощущения. Закрыла морозилку и направилась к спящему лавеласу. Конечно, я уже все поняла, но хотелось, чтобы и он понял. Несколько секунд любовалась этим чертовски красивым предателем. А затем вылило ему на лицо содержимое из графина. Реакция была, еще какая. Стас моментально очнулся, подскочив на месте. Тряхнул головой и уставился на меня. Секунду пялился, а потом нежно выдал. «Алина!» Жаль, второго графина с ледяной водой нет. Хотя можно и графином заехать, но как бы ни злилась, не хотела ему вреда. «Ага, она самая!» Заехала разбудить на тот случай, если вдруг проспишь, раз так занят был успокоением развратной вдовы. Теперь-то понятно, почему отказался взять меня с собой. Сказала и пошла на выход, замечая в углу хозяйку квартиры. В руках держала вазу, отмечая в её глазах ярость, тут же меняющуюся на испуг и слёзы. Так как Стас заметил её, покачала головой и вежливо предупредила. «Ещё встретимся, медсестричка». «Что? Что я вам сделала?» Слезно пропела эта актриса, глянув на своего ночного гостя. «Стас! Она ворвалась!» Хотелось с ней поговорить, но поняла, что не в том состоянии, чтобы культурно беседовать. Но все же я оторвалась на входной двери, хлопнув так, что, вероятно, всех жильцов на этаже разбудила. Но ничего, на пользу. Пора вставать на работу. Вышла на улицу и решила пройтись по детской площадке. «Куда мне сейчас за руль? Нужно успокоиться. Желательно, чтобы не вернуться опять в квартиру медсестры». Брела по тропинке, пока на скамейке не заметила женщину. То ли пьяная, то ли больная. Она раскачивалась, обнимая руками талию. Что удивило, так это то, что она сидела в ночной пижаме. «А ведь на улице утром прохладно было. Женщина с вами все нормально?» – спросила, приблизившись к ней. А она сидела нежива, не мертва и смотрела в одну точку, на дом напротив. «Что?» Тут она повернулась ко мне, уставившись огромными темно-зелеными глазами на меня. «Я вас спрашиваю, все ли нормально?» «Не знаю. Какая интересная особа. Это как?» «Меня муж выгнал. Из дома на улицу. Да уж, бывают же такие мужья. И больше некуда идти. Но эта квартира моя». Раздраженно выдала незнакомка. Посмотрела на нее, слабую и дрожащую, и сложила руки на груди. «То есть, почему здесь, если квартира ваша?» Он кричал, такие гадкие слова говорил. «Теперь я ему не нужна, противно «Не нужна, противно Уточнила, ничего не понимая. «Чего здесь сидит и причитает на холоде? Почему полицию не вызвала? Может, заболела?» «И долго здесь сидите?» «С десяти часов». — проговорила она. — Вечера? — Ага. — Ого, тогда понятно все. Вова сказал, что никуда не уйдет, и что половина квартиры его. И как мы теперь? — Не поняла, квартира куплена до брака или нет? — До брака. — Переписывали? — Нет. — Тогда я ни черта не понимаю, — пробурчала скорее себе, чем ей, и сделала звонок нашему юристу. Удивительно, но мы с ней сразу нашли общий язык в день знакомства. Юристом оказалась женщина, Калмакова Надежда Ивановна, которая оказалась соседкой через дом. В тот день я проходила мимо, направляясь к своей машине, оставленной на другой парковке, так как все места были заняты, и услышала голоса, а потом крики. Бывший муж Калмаковой заехал к ней в гости и стал свидетелем того, что у нее появился мужчина». В ярости он начал обзывать ее, а потом слово за слово и напал. Сперва наблюдала, ожидая геройского поступка от любовника, но тот убежал, так что пришлось вступиться мне. Через час мы с ней познакомились уже официально, на работе. Так и контактируем. Спасибо, что разбудила. Услышала я ее сонный голос. Замечу, живет рядом, но приходит самое последнее. Точная, как часы, за минуту до начала рабочего дня. «А можно вместо благодарности консультация?» Спросила я. «Кому?» Женщина тут на скамейке всю ночь просидела, муж выгнал из собственной квартиры. «И что сидит? Почему не вызвала наряд?» «Не знаю, ты проконсультируй. Если она собственник, я уж помогу домой попасть». «Поняла, давай». Передала телефон женщине для беседы и сняла с себя ветровку, накидывая на ее плечи. Отошла и вдруг приметила в урне плюшевый плед. Странно, видно было, что в хорошем состоянии и отменного качества. «Алина» — на голос Стаса среагировала моментально, даже застыла на месте на три секунды. Обернулась, наблюдая, как Кувалов идет ко мне.